«Силлипсис и гипертекст». Осмысление любого интертекстуального осложненного текста, особенно художественного произведения, происходит на фоне соответствующих претекстов, то есть под их ассоциативным воздействием. Поэтому Ю. Кристева вполне справедливо говорит о двойном течении поэтической речи. По определению и п Смирнова, смысл художественного произведения – Полностью или частично формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора в смежном искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литературе. Приведем мнение Н.А. Фатеевы «Интертекстуальное взаимодействие вызывает наложение определенных фрагментов картин различных художников». Так, литературная цитата считается формой поэтической интерпретации, создающей силовое поле между старым и новым контекстом. Герман Мейер отмечает, «Очарование цитирования происходит из особого наряжения между ассимиляцией и диссимиляцией». Цитата тесно соединяется со своим ну новым окружением, но в то же время отмечается. отстраняется от него, позволяет таким путем иному миру проникать в замкнутый мир произведения. Французский философ и литературовед Жак Деррида, 1930-2004 -19 год, именует взаимодействие и слияние либо столкновение смысла интертекстуально обогащенной единицы и смысла ее претекста силипсисом от греческого сочетания сопряжения». Напомним, что в классической риторике под силипсисом принято понимать разновидность зевгмы, общий компонент которой объединяет несовместимо разнородные контекстуальные смыслы, отсюда сопровождающий данную фигуру эффект обманутого ожидания. О, рай! Апельсины, грейпфруты, гранаты, автоматы, пистолеты, м-мишин. Нечто подобное наблюдается, по мнению Ж. Дориды, и его комментатора Мишеля Рифотера, и при восприятии интертекста, то есть столкновение смысла контекстуального со смыслом интертекстуальным. Таким образом, наличие интертекстуальных отсылок требует от адресата текста не только установления многомерных связей с другими текстами, но и осмысления таких связей, как некого стилистически значимого единства. Тексты, объединенные интертекстуальными селептическими ассоциациями, образуют гипертекст. Гипертекст или гипертекстуальная система – величина абстрактная, поэтому под ним следует понимать ассоциативное объединение – систему текстов, а не конкретный текст, внутри которого сосуществует несколько текстов. Так, электронный гипертекст – это не текст, а корпус, либо даже открытый ряд сайтов, объединению которых в единое тематическое целое и иное ассоциативное целое служат ссылки, links. Так, текст горизонтален и, как речь, линейен. Гипертекст вертикален и всегда представляет некую тематически или иным образом упорядоченную систему. Теодор Нельсон, 1937 года рождения, создатель термина «гипертекст», понимал под ним не текст, а структурированный комплекс мыслей. Предельным значением гипертекста следует считать то виртуальное пространство, которое Шарль Гривель в 1978 году назвал всеобщим текстом, текст «Женераль», и которое в эпоху интернета стало известно как «Веб» – всемирная паутина текстов.